Глава седьмая. Оперативная логика. Штыком снизу бей, прикладом сбоку бей, коробкой бей. Голос сержанта доносился сквозь закрытое окно и плотно задвинутые шторы. Тем более рамы и шторы не являлись препятствием для сопровождавшего выполнения каждой команды угрожающего рева десятков молодых и здоровых глоток. Она, конечно, предпочла бы другую программу защиты свидетелей. Больше всего ей повезло четыре года назад, когда, раскрыв иранскую разведывательную сеть, раскинутую в научно-производственном секторе французского военно-морского флота, она под именем Мари Лангер отменно оттянулась на песчаных австралийских пляжах. Там ей понравилось все. И мельчайший белый песок, и ласковые синие волны, и прекрасный серфинг, и милый кенгуру, и непривычная вкусная кухня, и ароматные пьянящие коктейли, и коллега под псевдонимом Виктор. с которым они работали в паре, по этой же причине вместе скрывались на противоположном краю света. Правда, служебное задание вряд ли стало причиной того, что они оказались и в одной постели. Но вреда французской разведке этот факт не нанес, а релаксу отличившихся агентов, несомненно, способствовал. Ей понравилось все, кроме зловредных тварей в изобилии кишащих и в океане, и на земле. Смертельно опасные медузы, осьминоги, акулы-людоеды, гребнистые морские крокодилы, весящие до двух тонн и атакующие людей даже в сытом состоянии, самые ядовитые в мире змеи и даже безвредные с виду западные пчелы, укусы которых убивают больше людей, чем акулы побережья. Можно сказать, что здесь ее подстерегало больше опасностей, чем в родной Франции. Правда, австралийские хищники не охотились за ней персонально, что значительно повышало шансы на выживаемость. А через полтора месяца после того, как забылся судебный процесс, на котором Сьюзен и Виктор выступили ключевыми свидетелями, они спокойно вернулись на родину, устранение их утратило практически смысл, а месть ради мести разведки, даже иранская, обычно не практикуется. Акция в Тиходонске не была связана с приобретением врагов, скорее наоборот. Провинциальная золушка, которую она сделала принцессу, должна быть благодарна ей до конца жизни, что и подтвердила встреча в Жульверне. К тому же и в тиходонске она хорошо провела время и прекрасно отдохнула. Никаких опасных животных там не водилось, зато были солнце, река, специфический казачий колорит и, как всегда, поклонники, которые катали ее на парусных яхтах, на песчаных островках угощали донскими деликатесами, тройной ухой, раками, включенными в Красную книгу рыбцами, шамаей и чехонью. Программа защиты свидетелей после Тиходонской, естественно, не включалась в связи с ненадобностью. А вот когда она подвела под пожизненное заключение Ружди Альбана, координатора ячейка Аль-Каиды в Восточной Европе, защита ей была жизненно необходима. Арабские террористы не менее опасны, чем смертоносные австралийские твари, но в отличие от тех, вездесущие, злопамятны и мстительны. Они целенаправленно разыскивают именно ее по всем закоулкам земного шара. Может быть, поэтому отличившуюся с Юзен прятали на тренировочной базе ДРМ под Руаном. Во всяком случае, именно так руководство объяснило это решение. Хотя, возможно, причина более банальна. Финансирование урезали, и в конторе сейчас экономят на всем, в том числе на программах реабилитации агентов, отработавших под прикрытием. Правда, ветераны помнят времена, когда королевский отдых после таких масштабных операций организовывали, невзирая ни на какие трудности. Нужно было, выстраивали трехэшелонную охрану, но предоставляли агенту возможность набраться сил, по-настоящему отпраздновать победу. А не так, как сейчас. Ради вашей безопасности мы не можем гарантировать сложные времена. Женщина, которую Кира знала, как Диану Сорель, вздохнула и, поднявшись с дивана, подошла к окну. Коттедж, в котором ее разместили, был вполне удобным. Никаких изысков, но жить можно. Месяц она как-нибудь протянет, а потом ей обещано место аналитика по арабскому направлению. Что ж, кабинетная жизнь спокойней, как ни крути, но Диана уже сейчас ощущала приближение ностальгии по полевой работе, полной адреналина и живительного азарта. Да и денег будет меньше. Надбавки за риск не положены, оперативные расходы не положены, ничего с неба не упадет. Она дернула шторы и выглянула в окно. Один взвод закончил боевую подготовку, второй занимался физикой. За полосой газонов на спортивной площадке голый по пояс мускулистые парни выполняли упражнения. Подтягивались на перекладинах, отжимались на брусьях, приседали. Сержант, руководивший занятиями, в отличие от киношных, дерущих почем зря горло, был молчалив. Прохаживался вдоль снарядов, уткнувшись в свой блокнотик, что-то записывал. Но на бойцов, похоже, блокнотик этот действовал не хуже сержантского ура. Диане вспомнился ее первый муж, педант и аккуратист Симон. Тот тоже носил с собой блокнот и записывал туда все мыслимое и немыслимое. Сколько часов проспал, что ел, когда у них случился секс, случался он нечасто. В какой-то момент Диана стала побаиваться этого человека-самописца, совсем как бойцы на спортплощадке. А Виктор совсем другой, веселый, энергичный, всегда как взведенная пружина. Житейским мелочам не придавал значения, зато секса было, как океана в Австралии. Из него бы вышел хороший муж. «Наверное. Хотя ведь любовник — это одно, а муж — совсем другое». Она усмехнулась своим мыслям. Похоже, снова накатила ностальгия по семейной жизни. Кстати, Виктор был вроде бы не против свадьбы. Но оперативная работа и семейная жизнь несовместимы. Надо было бросать службу и уезжать куда-нибудь подальше. Вдруг вышедших из игры много знающих офицеров, как в и времена, решат зачистить. Сейчас вроде бы такое не практикуется, но кто знает... Так что полагаться на соблюдение ДРМ французских законов не стоит. Надо забиваться в тихое место. Домик у моря, живописные восходы и закаты, свежайшие морепродукты, легкое вино. Но для этого нужны большие деньги, которые, бывает, падают в клюв во время спецопераций, без расписок и всякого бухгалтерского учета. Оставалось надеяться, что им повезет. Да, дело вот так обернулось, и кто знает, что теперь у них получится. За спортплощадкой на тактическом поле появился третий взвод в полной выкладке Со штатными карабинами в руках, в шлемах и бронезащиты Бойцы штурмовали полосу препятствий Выйдя из лабиринта, они рванули к узким бревенчатым мосткам, проходящим над канавой с грязной водой Командиры отделения роняли короткие одышливые команды Наметанным глазом Диана выбрала того, на кого можно было поставить в этой гонке Коренастого белобрысого парня Упрямо пригнув голову, он шел пятым. Размеренность движений, упругость шага, собранность. Похоже, этот рассчитал свои силы и приберегает их на вторую половину полосы. Разве что широкоплечий брюнет, шедший вторым, мог составить ему конкуренцию. Но Диана сделала выбор. Взвод преодолел ров с грязной водой, и ее фаворит продвинулся вперед, заняв третью позицию. Растянувшись после рва, он порядком сбивает дыхание, цепочки отделения свернули к участку с колючкой. Подбегая к низко натянутой проволоке, бойцы падали плашмя и, распластавшись под ней цыплятами табака, принимались пробираться ползком по проволочному коридору, выходившему к финишной прямой, ростовым мишеням. — Поднажми, парень! — крикнула она, хотя никто за пределами комнаты ее не слышал, разве что микрофоны, если коттедж на прослушке. Белобрысый крепыш выиграл основной этап. К мишеням добрался первым, но стрелял он неважно. Израсходовал почти всю обойму, прежде чем силуэт на рубеже упал. Так что победителем вышел другой, тот самый плечистый брюнет. «Вот опять! Я всегда недооцениваю брюнетов», — Диана вздохнула и отошла от окна. «Виктор тоже брюнет. Если бы она была настойчивей, то все могло обернуться по-другому». остаток дня она провела за бутылкой шабли и просмотром сериала про домохозяек мастерски устраивающих проблемы на ровном месте чтобы затем распутывать их всеми законными и противозаконными способами к вечеру вино подействовало медиана забылась глубоким сном соснов последней недели были проблемы но как большинство соотечественников она предпочитала алкоголь снотворному сьюзен знала Нужно перетерпеть неделю-другую, и сон восстановится. Обычный сбой после перехода из одной реальности в другую. Профессиональная болезнь многих, переживающих длительный стресс работы под прикрытием. Разбудила ее непривычная тишина после сигнала подъема. Прошли построения, закончился завтрак, а жизнь на базе так и не началась. Никто не перебрасывался под окном с сальными шутками, не слышался топот ног по беговым дорожкам, не гремели команды и рёв ответов на них. «Сегодня у них прыжки с парашютом», — вспомнила Диана, едва открыв глаза и уставившись в потолок. Она откинула одеяло, встала с постели и быстрым шагом отправилась в ванную. Не хотелось терять ни минуты из тех часов послабления режима, которые выпадали ей в дни, когда курсанты выезжали за территорию базы. Оделась в джинсы и футболку, сунула ноги в кроссовки, надела кепку с козырьком и, водрузив на глаза широкие солнцезащитные очки, вышла из дома, не забыв запереть дверь на оба замка и установить нехитрую контрольку. Затолкала клочок бумаги в дверную щель. Привычка для оперативника сильнее, чем рефлекс для животного. ли на территории базы, следовало опасаться представителя вражеской разведки, но от любопытных курсантов стоит подстраховаться. Хотя их любопытство касается только ее персоны, а не пустого домика. Несмотря на дисциплину, и в окна заглядывают, и в дверь скребутся. Им-то без женщин тоже не сладко. На улице дол легкий приятный ветерок, ласково светило солнце. Погода располагала к прогулкам, пикникам, развлечениям, но тут были свои нюансы. Когда Сьюзен задействовали на встречу в Жульверне, это для нее был праздник, а Дидейра — целая операция. Ее прикрывали по дороге в ресторан и обратно, двое оперативников дежурили внизу у входа, двое за столиком неподалеку. Когда она предлагала Кире прогулки по музеям и вернисажам, это был блеф. Она знала, что Золушка откажется, а все, что Диана могла себе позволить — прогулка по базе вокруг коттеджа или до ворот и обратно. Но не привыкшая к домоседству и плохо переносившая долгое пребывание в замкнутых пространствах, она и этому была рада. Вот и гуляла по ровной асфальтовой дорожке вокруг своего домика, потом прошлась по плацу, направилась к воротам. Дежурный по КПП заметил женщину, появившуюся на дороге, и высунулся из окна, чтобы лучше рассмотреть. Комендант снова будет высказывать ей за то, что покинула помещение. Она развернулась и двинулась в сторону вертолетной площадки, которая сегодня пустовала. Начальство базы по вторникам отправлялось в Париж на штабное совещание. Солнце, изумрудные листва, дуновение ветра. Всего лишь полгода назад, когда в фешенебельных отелях Хорватии и Турции, в ночных клубах и горных домах она изображала перед ружди вдову полковника бельгийской армии, озлобленную на весь европейский мир и жаждущую мести, Диана и предположить не могла, что будет предаваться этим пенсионерским радостям. Но сейчас ей было приятно неспешно прогуливаться, не контролируя ежесекундно всю окружающую реальность в пределах прямого видения, не играя роль, не просчитывая пути отхода в случае внезапной опасности. На свежем воздухе ей всегда хорошо думалось, хотя думать особенно было и не о чем. Старые дела закончены, новые не начаты. В памяти, само собой, всплыло тиходонское дело. Гораздо менее значительное, чем разоблачение и поимка ружди, сущая мелочевка. Но почему-то оно вспоминалось снова и снова. Кира Быстрова — молодая женщина, которую она в темную вводила в алмазную операцию. Тихая, вся какая-то образцово-показательная, словно вывалившаяся из бабушкиных книжек. Рядовой бухгалтер, тянувший трудовую лямку за жалкие гроши, не избалованные мужским вниманием. Кира Быстрова. Последствии Байер. Она быстро адаптировалась в новой жизни, оказалась очень шустрой и предприимчивой, даже вышла замуж за лихого и симпатичного капитана Диэрэм. Хотя во многом это не ее заслуга, а тех, кто дергал за ниточки. И основным оператором была, конечно, Диана Сорель. Именно она сыграла роль доброй феи, с ее легкой руки началось преображение, в результате которого серая тиходонская мышка стала зажиточной парижанкой. Диана прокрутила в голове их первую встречу, еще раз перебрала все диалоги, вспомнила, какие оценки давала взятой в разработку девушке. Кира не вызвала хлопот. Хороший, податливый материал. Манипулировать ею было даже скучновато, настолько это было легко. Наклонившись, она аккуратно сорвала распустившийся пушистый одуванчик. Да, разработка Киры Быстровой-Байер была из тех, которые со студентами разведшколы обычно не разбирают. Слишком просто, учиться тут нечему. А все-таки почему-то она возвращается к этому делу снова и снова. Что-то ее держит. Симпатия? Пожалуй, девушка действительно располагала к себе, вызывала светлые эмоции, но Диана никогда не страдала природной сентиментальностью, тем более что объекты нейтральны. Они не могут вызывать ни симпатию, ни антипатию, как гигиенические прокладки или фуагра в Максиме. Здесь что-то другое. Скорее, причина в том, что маленькая серая мышка, вильнув хвостиком, утащила в норку ни кусочек сыра со стола, А алмаз, даже не один алмаз, а целую алмазную трубку, месторождение, похожее на гигантскую морковку, растущее из глубины нескольких сот метров, а то и больше. Вот почему провинциальная российская бухгалтерша вызывает такой интерес у спецслужб нескольких стран, которые не верят в случайности, совпадения и прочую лабуду. Сконцентрировавшись, Диана принялась перебирать одну за другой детали, реплики, мысли, мелькавшие в процессе работы с объектом. Как добрая хозяйка спускает с поводка истомившегося в заперти пса, она отпустила свой мозг, уставший без аналитической работы, и принялась методично исследовать со всех сторон каждый элемент дела Киры Быстровой, ныне Байер, черт бы ее побрал. В ее истории все было гладко. Края сходились, никаких белых пятен. Прозябала в своей дыре, мечтала о сладкой жизни, заглотила наживку в виде выигрышной лотереи. Дальше многоходовка, в результате которой она прославилась, получила французское гражданство и обеспеченную жизнь, стала законной супругой офицера разведки Жака Буьера. Правда, законность тут относительная. Если брак состоялся в оперативных целях, то она получила только видимость замужества, которое в любой момент может развеяться, как пустынный мираж. Во многом исход бракосочетания зависит от желания капитана Байера его продолжать. Однако кто знает, что у него на уме? Даже молодая жена этого не знает. Но как бы то ни было, пока только она гребла мешок бонусов, а должно быть наоборот, ведь никому не интересную жолушку разрабатывали, чтобы через нее Франция откусила половину алмазного месторождения. Диана поднесла дуванчик к рту, дунула. и десятки белых парашютиков разлетелись, покачиваясь и сверкая на солнце. Где-то далеко и высоко болтались примерно так, только на настоящих парашютах, курсанты учебно-тренировочной базы, и среди них блондиный брюнет, на которых она положила глаз. Частицы одуванчика исчезли, или упали на траву, или их отнесло ветром. Похожим образом, перед ней промелькнули когда-то десятки фактов того несложного, как по нотам разыгранного дела, но был среди всех этих фактов один, который чем-то неосознанно ее цеплял. Его нужно было вычленить из общего ряда и внимательно рассмотреть. Почему все сложилось настолько гладко? Обычно русские не так легко переходят к сотрудничеству с разведками других стран, Акира пошла на этот шаг, как будто не задумавшись, без малейших признаков сомнений. Это выглядело странно. Мать, ортодоксальная коммунистка, так и не принявшая политических перемен, распада страны, капиталистической экономики, дочь должна шарахаться от западных спецслужб, как черт от Ладана. Она поступила ровно наоборот. Разве это не странно? Дойдя до вертолетной площадки, Диана развернулась и пошла в обратную сторону, не обращая внимания на силуэт коменданта, замаячивший перед ближней казармой. Для Киры, как и для любого нормального российского гражданина советского разлива, было бы логичнее обратиться в свою контрразведку, туда принести найденную карту отца. Такое поведение гораздо больше подходило к образу неплохо образованной, но ничем не примечательной девушки, ни разу в жизни не совершавшей ничего запретного, не считая утраты девственности вне брака. Если бы карта, перед тем, как попасть к французам, побывала у русских, было бы понятно, почему она не вывела к месторождению. Тщательно переделать карту, не оставив видимых следов, под силу могущественному государству, располагающему всеми современными технологиями. Но тщательная и всесторонняя проверка не выявила подтверждающих обман фактов, а без них вся цепь приведенных аргументов не представляла практической ценности. Размышления, логика, доводы — все это хорошо для детективных романов. Шерлок Хумс блестяще раскрывал преступления, но то были книжные преступления. На самом деле, кроме логики и умозаключения, у великого сыщика не было ничего. Никакой доказательной базы, без которой невозможно разоблачение преступника. Ни один из судов присяжных не осудил бы ни профессора мариарте ни Джека Степплтона, племянника сэра Баскервилля, который с помощью намазанной фосфором собаки лишил дядюшку жизни. Нужны доказательства, и не только для суда. Они нужны и для оперативной работы. На основании одних лишь логических построений нельзя поднимать волну и добиваться проверки многократно проверенного лица. Она дошла до коттеджа и села на ступеньку крыльца. «Свадьба! Все золушки мечтают о свадьбе с прекрасным принцем». «И они не думают о том, что могут перейти кому-нибудь дорогу», — мстительно подумала она, но тут же одернула себя. «Это к делу не относится. А вот свадьба относится». Диана, наконец, поняла, что именно не дает ей покоя. Все действия Киры с начала разработки были тщательно проверены, рассмотрены под микроскопом и разложены по полочкам. Она не имела никаких связей с властями, ее жизнь протекала в двух сферах – работа-дом, дом-работы. И у нее не было времени и возможности войти в контакт с русской контрразведкой, ведь сотрудники ФУКЕ проверили каждый день, каждый час ее жизни. кроме... кроме одного периода. С момента, когда Кира нашла карту, и до дня, когда Жак увез ее в Париж играть свадьбу. Сколько длился этот период? Если верить ей самой, она сразу позвонила Жаку, и тот немедленно прилетел на крыльях любви. Значит, несколько дней, неделя. За это время ни с контрразведкой не снюхаешься, ни карту не подделаешь. Но сказала ли она правду? ДРМ, как и любая спецслужба мира, не полагается на показания одного источника, тем более если источник — заинтересованное лицо, фигурант оперативной разработки. И тем не менее, этот важный период остался в тени, и его надо осветить. Диана встала, поймала взглядом поблескивающие окуляры бинокля, в который ее разглядывал дежурный по КПП, и послала ему воздушный поцелуй. Все равно лица он рассмотреть не может, пусть хоть этому жесту порадуется. ворота въезжали автобусы с отпрыгавшими курсантами. Ей пора заходить в дом, но настроение было хорошим. Сегодня у нее есть важная работа, которая займет большую часть вечера. Надо написать полковнику Кассе подробный и обоснованный рапорт.